Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Николай Карамзин. Бедная Лиза. Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели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 Всю ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра. Великолепная картина, особенно когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся. А внизу расстилаются тучные густозеленые цветущие луга.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 «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку. У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город. Я всегда ставлю свечу перед образами и молю Господу Богу, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». У Лизы навернулись на глазах слезы,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 Все Лизино сердце затрепетало. Матушка, матушка, как этому статься? Он барит, а между крестьянами Лиза не договорила речи своей. Теперь вы должны знать, что сей молодой человек, сей Раст, был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветренным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил, скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читал романы, идили, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена, бывшие или не бывшие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 просыпалась вздыхала. Еще до восхождения солнца Лиза встала, сошла на берег Москвы реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение, рощи, Кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света, но Лиза все еще сидела, подгореневшись. — Ах, Лиза, Лиза, что с тобой сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая радостная душа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 Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Ираста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за ней.